Глава сорок первая. Кузов машины дребезжит на ухабах, мои пальцы дрожат ему в такт. Я вглядываюсь в вечернюю мглу, но не могу различить ничего, кроме расплывчатых теней деревьев. Салон автомобиля наполнен напряжением, точно шарик, раздутый от гелия. Тетяные пальцы добила вдавленный в руль, мой лоб в оконное стекло. Тишина. Мы многое можем сказать друг другу, но молчим. Я ужасно зла, раздавлена, разбита. Скискиваю челюсти до скрипа, чтобы не заорать, не заскулить, не всхнуться. К чёрту всё. Мне так обидно. Плевать, что она хотела меня убить. Плевать. Почему? Она моя мать. Я хотела бы знать, что она жива, а Ингрид лишила меня этой возможности. Сделала этот выбор за меня. И теперь не важно, зачем тётя это сделала и от каких бед хотела меня уберечь. Карин, моя мать. А я её кровь от крови и плоть от плоти. Я имела право знать. Не спеши, интересуется Ингрид, как будто не видит, что мои глаза открыты. Ещё пара минут. Автомобиль сворачивает на узкую гравийную дорогу. И часто ты у неё бываешь? Раз в пару месяцев, хрипло отвечает она. Я сжимаю пальцы в кулаки. Нормальными посещениями эти визиты назвать нельзя. Спеши туда уточнить тёте. От её слов мне становится легче. Так за что она хотела лишить меня жизни? спрашиваю я, выдыхая. На стекле оседает серое облачко. Провожу по нему пальцем, размазываю. Вот бы точно так же стереть своё прошлое и начать новую жизнь. Карин понимала, что ты особенная. Но в силу болезни не могла воспринимать проявление твоего дара адекватно. Её болезнь прогрессировала, а вместе с ней и агрессия. Я чувствовала, что однажды во время очередного припадка ты можешь пострадать, и потому старалась постоянно быть рядом. Она вздыхает. Даже не представляю, что было бы, не успей я её остановить. Ты не обязана была возиться со мной. Я тебе никто. Она ударяет по тормозам. Так внезапно, что я всем телом подаюсь вперёд и повисаю на ремне безопасности. «Начинается?» — возмущённо стонет Ингрид. «Ты главная в моей жизни, Нея!» Я всё ещё сижу, уперев ладони в панель. Мне не хочется смотреть на тётю, чтобы она не говорила. Никто не сделал для меня столько, сколько Ингрид. Но даже эти слова не способны сейчас растопить моё сердце. «Я всю жизнь думала, что моя мать мертва!» — рычу я. «Прости!» Тётя выкручивает руль, трогает с места автомобиль и паркует его возле ограды. «Я хотела как лучше! Думаю, сейчас ты сама всё поймёшь!» Мы проходим по аллее, и я вижу здание с фото из интернета. Оно окружено деревьями, тянущими друг к другу ветви. Точно люди, которые собрались водить хоровод. Когда мы подходим к двери, я начинаю чесаться. Моя одежда будто обсыпана изнутри стеклянной крошкой. Так и хочется содрать её с себя вместе с кожей. Неужели я сейчас увижу её? Женщину с фото, женщину из моих воспоминаний, мою мать. Наверное, мне положено ощущать трепет, но внутри лишь парализующий страх. Я манекен из витрины магазина, зритель, пришедший в зоопарк посмотреть на дивное животное, кто угодно, только не дочь, ожидавшая встречи с родителем больше десятка лет. Добрый день. Ингрид подходит к стойке администратора, предъявляет документы. Свои и мои. Пока она беседует с работницей клиники, я оглядываю зелёные стены учреждения. Воздух здесь не живой, прелый, но мои внутренности точно покрыты льдом, а ноги с трудом передвигаются. Побеседуйте с доктором Сван, слышится голос администратора. Благодарю, отвечает Ингрид. Жди здесь, Нэ. Я оборачиваюсь вокруг своей оси. Стены сжимаются, опускаюсь на кресло, обитое холодным, скрипучим дермантином. Зачем вообще я здесь? Господи, зачем? Голова кружится от того, что каждая деталь этого пространства кажется мне знакомой. Униформа сотрудников, таблички на дверях кабинетов, ухмылки санитаров, присматривающих за больными, сидящими в зале отдыха за стеклом. Последние дни она в стабильном состоянии, так что, думаю, можно попробовать. Раздается мужской голос. Я оборачиваюсь, вижу мужчину рядом с Ингрид и встаю. «Линнея?» Он протягивает мне руку. «Ханс Эрик Сван, лечащий врач Карин. Рад тебя видеть». «Здравствуйте». Жму его руку. «Я... я могу с ней...» Слова жгут язык. «Да, пройдемте». Доктор Сван уводит нас по коридорам на второй этаж. Если на первом этаже было много пациентов в больничных пижамах, то тут абсолютно тихо. Все двери закрыты. Не думаю, что личный контакт в данный момент безопасен, объясняет мужчина. Мы только снизили дозу медикаментов. А полной отмены не идёт речи, интересуется Ингрид. В прошлый раз нам дорого это обошлось. Он качает головой. Санитар чуть не лишился глаза. Я встаю на цыпочки, чтобы заглянуть в окошечко одной из дверей, но вижу лишь тень в углу палаты. Мне приходится ускорить шаг, чтобы нагнать Ингрид и доктора. Она не любит эти лекарства, они притупляют чувства. Чрезмерно обострённые чувства вызывают галлюцинации, заставляют её вести себя ужасающим образом, Ингрид. Не мне вам рассказывать, к чему это может в очередной раз привести. Да, понимаю. Доктор Сван останавливается и оборачивается ко мне. «Рекомендую вам, моя дорогая, не выказывать никаких эмоций, хорошо? Слёзы, причитания и крики могут расстроить больную». Не успеваю я ответить, как за одной из дверей кто-то начинает орать дурниной, точно о маленький ребёнок, у которого отобрали игрушку. «Это София», — спокойно говорит мужчина и жестом подзывает санитара. «Позаботьтесь о ней, пока не начала биться головой». тот кивает, удаляется и через мгновение возвращается уже с двумя помощниками и шприцем в руке. Вам не стоит этого видеть, улыбается доктор. Когда троица врывается в одну из палат, мы уже движемся дальше по коридору. Ваша мать, Элине, живёт в выдуманном мире, чтобы вы понимали. Не расстраивайтесь, если она не отметит факт вашего присутствия. И не пугайтесь, если что-то пойдёт не так, как вы ожидали. За одной из дверей кто-то громко ругается, за другой кто-то шипит или шепчет. У меня шея устаёт вертеться по сторонам. Кажется, что за каждой из этих дверей таится опасность. Последний её психопатический эпизод многому научил нас, поэтому давайте начнём с того, что вы пообщаетесь с Карен на расстоянии, ладно? Он подзывает к нам одного из скучающих на посту дежурных санитаров, Стен. Тот откладывает газету и подходит к нам. «К госпоже Остлунд, посетители, поможешь нам?» Тот оглядывает нас и коротко кивает. «Сюда». Мы подходим к одной из дверей. Стэн сначала заглядывает в окошечко, затем уже вставляет в скважину ключ. Дверь открывается. Доктор входит первым, за ним Стэн, следом Ингрид и я. При виде сидящей в углу на кровати женщины мои внутренности начинают сжиматься, кожу соднит ещё больше, а лёгкие буквально воспламеняются от вдоха. Она похожа на забитого зверька, почти не реагирует на наше появление. Черты лица заострены, взгляд устремлён в пустоту, кожа на тощих руках пересушена и сходит хлопьями. «Здравствуй, Карин», — говорит доктор, — «к тебе тут пришли». Я замираю в ходе. Заметив моё замешательство, в разговор решает вступить тётя. Карина, это я, Ингрид. Как ты? Ноль эмоций. Глаза женщины пусты, в резких чертах едва угадывается брюнетка с лучезарной улыбкой со старых фотографий. Не хочешь посмотреть, кто к тебе пришёл? Ингрид делает осторожный шаг. Я вижу, как санитар останавливает её осторожным жестом. Карин дёргает головой, будто не расслышала, а затем начинает гримасничать. Мои руки сводит дрожью. Я делаю глоток воздуха, такой большой, будто выныриваю из воды. Сердце разгоняется, и в памяти всплывает острое холодное лезвие ножа, касающееся моей кожи. Карим, здесь твоя дочь, говорит тётя. Взгляни на неё, это она. Посмотри, как она выросла, какой красавицей стала. Что-то в лице больной меняется. Взгляд проясняется словно по щелчку. Она медленно поворачивается, часто-часто моргает и вдруг перестаёт моргать совсем, сразу, как замечает меня. Её тёмные зрачки расширяются, захватывая почти всю радужку. Я слышу, как учащается её дыхание. Вижу, как уголок губ касается лёгкая полуулыбка. Кажется, она понимает, замечает тётя, перехватив её взгляд. Я рада, Карин, что ты сегодня хорошо себя чувствуешь, добавляет она. Карина пускает ноги на пол и осторожно встаёт. Я вижу, как напрягаются доктора санитарного, а моё дыхание почти приходит в норму. Ведь тепло в глазах матери заставляет меня поверить в то, что лечение пошло ей на пользу. Всё не так плохо, как убеждала меня Ингрид. Мы всё это время могли нормально общаться. Зачем было лишать меня этого? Ты? хрипло спрашивает она. Её голос скрипит, как петли старой двери. Возможно, женщина долго молчала, находясь тут одна в заперти. «Здравствуйте», — отвечаю я. Карин делает шаг, ещё шаг. Её лицо озаряется подобием осмысленной улыбки. «Я» — подтверждаю. «Ты», — выдыхает она с облегчением. Протягивает ко мне руку, и я чувствую, как по моей щеке скатывается слеза. «Она тебя узнала». прикладывает ладонь к сердцу Ингрид. Узнала? Но в этот момент Карин словно срывается с цепи. "Ты!" вдруг начинает вопить она. И с этим безумным криком, оскалившись, бросается на меня, весом своего тела сбивает с ног и вцепляется руками в шею.